Тогда же и почти там же. Река Гаронна ниже по течению поселения племени Огня. Итальянская подводная лодка Лоренцо Марчелло. Командир подводной лодки капитана декорветта Карло Альберто Тепати. Дьяволы тысячи чертей. Второй рейд на атлантические коммуникации англичан закончился для нас, едва начавшись. В поход из Бордо мы вышли 6 февраля 41 года. Примечание. Во французском Бордо во время Второй мировой войны была создана основная база подводных лодок королевских ВМС Италии на Атлантическом побережье Европы. С этой базы итальянские подводные лодки приняли участие в битве за Атлантику с 1940 по 1943 год на стороне стран Оси, развернув кампанию по противостоянию торговому судоходству союзников. сразу направившись в позиционный район, назначенный нам к северо-западу от северной оконечности Ирландии, на трассе, по которой из Америки и Канады ходят конвои в Ливерпуль. Там мы, бесцельно не встретив ни одного вражеского транспорта, болтались до вечера 21 февраля, когда нашу субмарину... На малой высоте атаковал одиночный британский четырехмоторный гидросамолет Short Sunderland из противолодочного патруля. Из-за низкой облачности и плохой погоды наши наблюдатели заметили опасность только в тот момент, когда приблизившийся на чрезвычайно короткое расстояние лимонник открыл по нашей субмарине огонь из носовых пулеметов винтовочного калибра. Серьезных повреждений нашему корпусу таким образом он нанести не мог. Один матрос был убит, один ранен, а еще шальная пуля срезала крепление наружной антенны на рубке. Это на какое-то время оставило нас без связи. Не желая геройствовать, ибо сбить четырехмоторный гидросамолет из наших зенитных пулеметов непросто, я скомандовал срочное погружение». Но британский воздушный охотник за субмаринами, как оказалось, был оснащен не только пулеметами. При повторной атаке по уходящей на глубину субмарине он сбросил несколько легких авиационных глубинных бомб. И одна из них взорвалась прямо у нас за кормой с левой стороны. Субмарину здорово тряхнуло. Со звоном посыпались стекла лопнувших лампочек, А наш главный механик, лейтенант Гвидо Белла доложил из электромоторного отсека, что вал левого винта начало бить, и при этом из подсальника струится вода. Скорее всего, взрыв оторвал или погнул лопасти винта, в результате чего вал с каждым оборотом стал разбивать свое крепление. В ответ я приказал ему прекратить погружение, отключить левый мотор, правый перевести на самый тихий ход и вообще... Прикинуться, будто нас там нет. Впрочем, сгущающиеся сумерки и волнение моря, размывающее силуэт субмарины в глубине, и без того заставили британского охотника потерять наш след. Он еще сбросил несколько глубинных бомб, но все они разорвались достаточно далеко от нашей субмарины, несмотря на то, что мы находились на относительно небольшой глубине. Покружив в сгущающейся тьме еще немного над местом нашего исчезновения, британский гидросамолет должен был направиться к себе на аэродром. А мы уже в полной темноте всплыли в позиционное положение, когда над водой торчит только рубка, и не обнаружили вокруг никого. Мы остались живы, и это являло большой, но единственный плюс. Минусы были помельче, но их было много. Вышедшая из строя рация, поврежденный левый винт, из-за чего наша субмарина могла хромать только под одним дизелем, а также то, что из-за поврежденного сальника нам не рекомендовалось погружаться глубже перископной глубины, а иначе может наступить полный и окончательный финал. Оснований прервать охоту и попытаться досрочно вернуться в базу было более чем достаточно, поэтому я... Ко всеобщему облегчению такой приказ и отдал. Исправив повреждения, мы сможем вернуться на британские коммуникации. И тогда жалкие лимонники узнают, что такое ярость потомков римлян. Впрочем, в тот момент нам было лучше не попадаться на глаза никому. Хромые, под одним дизелем, без возможности погрузиться на серьезную глубину, мы стали бы легкой добычей для любого эсминца или даже сторожевика. Забросать глубинными бомбами и либо потопить, либо заставить всплыть уже подбитую субмарину сможет любой дурак. Да и на поверхности преимущество в огневой мощи и маневренности тоже будет отнюдь не за нами. Любой эсминец или даже сторожевик даст нашей подраненной субмарине сто очков вперед. Но всемогущий Господь нас помиловал, И мы смогли вполне благополучно дойти до эстуария Жеронды. Примечание: эстуарий от латинского estuarium затопляемая устье реки, однорукавная воронкообразная устье реки, расширяющаяся в сторону моря. Образование эстуария происходит, если приносимые рекой наносы удаляются морскими течениями или приливом. и прилегающая к устью часть моря, имеет значительные глубины. В таких условиях наносы не отлагаются даже при большом их выносе на устьевом участке. Один из крупнейших эстуариев в Европе, Жеронда, имеет длину 72 километра. А там возникла проблема. У самого устья эстуария расположены немецкие артиллерийские батареи и пост службы наблюдения и связи. и запрашивать позывные он у нас будет по радио, а если не ответим, то сразу огонь на поражение. Но подошли мы к устью Жеронды уже глубокой ночью, а кроме того над рекой стелился туман. Я приказал погрузиться в позиционное положение и, ориентируясь на огни впереди идущего испанского парохода, видимо, правильно ответившего на все запросы, Вместе с начинающимся приливом пройти опасное место на электромоторах. Аккумуляторы у нас были заряжены, так что их вполне хватило, чтобы удалиться от горла Жеронды на безопасное расстояние. А потом я приказал до конца продуть балластные цистерны, поднять над рубкой итальянский флаг и идти дальше под дизелями. Точнее, под одним оставшимся у нас правым дизелем. Транспорт за это время ушел далеко вперед, но мы более не нуждались в поводыре, ибо, несмотря на небольшой туман, в свете занимавшегося утра рулевой вполне отчетливо мог видеть буи, ограждающие фарватер. Ну а потом случилось нечто. Раздался громкий всплеск, будто где-то поблизости из гигантской ванны через край выливали воду. Субмарина получила значительный дифферент на нос и с увеличивающейся скоростью неудержимо заскользила вперед. Никто ничего не успел сообразить. Судя по дифференту, мы скатывались с водяной горки высотой не менее трех метров, а может и более. Все, кто в это время не держался за поручни, попадали с ног. По палубе покатились незакрепленные предметы, а в аккумуляторных ямах громко плеснул электролит. Упал непроизвольно, переложив штурвал и рулевой Сильвестра Ладзари. Все матросы у меня в команде неуклюжие бездельники. Во время прошлого похода матрос-артиллерист погиб во время обстрела бельгийского транспорта из пушки только потому, что умудрился утонуть, свалившись во время стрельбы за борт со снарядом в руках. Так что попадать в смешные и неприятные истории нашей команде было не впервой. но сейчас было не до смеха всем, особенно мне. Пока этот бездельник соизволил встать и снова взяться за управление, субмарина совершила полуциркуляцию, и прежде чем кто-то успел хоть что-то предпринять, выскочила за пределы форватера и с разгона села носом на речную мель под острым углом к берегу. И тут те, что успели встать, снова оказались сбиты с ног. «Сначала мы пытались сдернуться с мели, используя только электромотор правого вала, но его мощности явно не хватало, Нос субмарины сидел на грунте плотно и не собирался с него сходить. Я приказал лейтенанту Гвида перестать зря терять время и разряжать аккумуляторы, и чтобы сдернуть нас с мели, несмотря на то, что это не такое простое дело», запустить в режиме реверса правый дизель, мощность которого в три раза больше, чем у электромотора. На это понадобилось некоторое время, и эффект от второй попытки был точно таким же, как и от первой, то есть никаким. Примечание. Как правило, механизм реверсирования мощных судовых дизелей с прямым приводом на грибной винт выполняется вместе с пусковым механизмом и называется реверсивно-пусковым устройством. Сущность реверсирования у всех дизелей сводится к изменению порядка работы распределительных органов дизеля, системы воздухораспределения при пуске двигателя, топливоподачи и газораспределения во время работы. На двигателях старой конструкции все операции по реверсированию осуществлялись вручную и поэтому требовали некоторого времени. В таких условиях снять нас с мели мог только мощный буксир или даже земснаряд, подмыв отмель, на которую вылез нос нашей субмарины. А это значило, что необходимо послать кого-то в бордо за помощью. С этой целью я приказал надувать от воздушных баллонов имеющуюся на борту резиновую лодку. Гонцом за помощью к начальству нашей военно-морской базы в Бордо вызвался первый вахтенный офицер нашей субмарины, старший лейтенант Раймонда Дамиано. С собой он взял двух матросов. Задача казалась простой, ведь мы сели на мель на реке, протекающей через цивилизованную Францию, страну с миролюбивым и покладистым населением, при том, что до нашей базы оставалось не более 35 километров. О, если бы мы знали тогда, насколько ошибались.